16 «Барышня, барышня, радость-то какая! Сергей Алексеевич нашлись!» Варенька вскочила с плетеного кресла, будто подброшенная пружиной. На террасу вбежала встрепанная Глаша, кухарка Выбеговых, отправившаяся с господами на дачное житье. Круглая пряничная ее личика раскраснелась от радости. «Митька записку принес со спасоглинищевского!» «Сергей Алексеевич еще вчера в вечеру домой явились, отужинали, а поутру сестрице своей, барыне нашей, отписали. Нина Алексеевна сейчас в слезах от расстройства чувств, сами знаете, как они по братцу убивались». Варенька кинулась к бестолковой Глаше и схватила ее за руки. «А что он пишет? Где пропадал? Здоров ли?» Глаша открыла было рот, чтобы отвечать, но Варенька уже ее не слушала. «Ой, да что я тебя спрашиваю? Где тетя Нина?» Сама прочту, что он там пишет. И девочка вихрем вылетела с террасы. В течение следующих полутора часов письмо Никонова было прочитано по меньшей мере два десятка раз. Лейтенант писал в большой спешке. Он лишь наутро после своего возвращения сообразил, что надо бы известить родственников, сообщая о том, что находится в добром здравии. Просил прощения за то, что заставил по волноваться своим внезапным исчезновением и туманно ссылался на некие служебные обстоятельства. В конце письма сергей алексеевич осведомлялся: долго ли выбеговы пробудут еще на даче и обещал непременно навестить, как только найдется время. Отдельно никонов передавал поклон очаровательной племяннице. услышав об этом зареваная варенька, они с ниной алексеевной плакали от радости все то время что изучали письмо дорогого сереженьки, еще больше раскраснелась и дала себе клятву не пенять кузену очень уж строго. Вернувшись к себе, девушка немедленно засела за письмо Марине Овчинниковой. В последнее время барышни сблизились чрезвычайно и взяли в обыкновение делиться друг с другом как самым сокровенным, так и всякого рода житейскими пустяками. Марина пока оставалась в Москве. Овчинниковы должны были перебраться в Перловку лишь через неделю, но Варенька, конечно, не собиралась так долго скрывать от подруги важную новость. Марина Овчинникова была немного знакома с Сергеем Алексеевичем, и вполне сочувствовала Вареньке, разделяя отчаяние по поводу его исчезновения. И вот теперь Варя спешила поведать подруге радостную весть, а заодно поинтересоваться, когда ждать ее сюда, в дачный поселок на Яузе. Заодно, как бы между прочим, Варенька осведомлялась, нет ли у овчинниковых известий от новых квартирантов, отправившихся путешествовать, страшно сказать, в Сирию, в святую землю к диким туркам и арабам. Несмотря на огорчения, связанные с исчезновением кузена, не проходило и дня, чтобы Варя не вспоминала о мальчике-американце, которого она впервые увидела в кофейне у Жоржа. Посещение кофеин и прочих подобных заведений были категорически запрещены ученикам гимназии. И надо же такому статься, именно там поймал их с мамой, приехавшей навестить дочку из Ярославля, противный латинист по прозвищу Вика Глист. И если бы не Иван с отцом... Варе грозили нешуточные неприятности. А уж сколько хихикали они с подругами, пересказывая реплику Вани в адрес гимназического шпика. «Знаете, батюшка, будь мы в Арканзасе, этого мистера давно бы уже пристрелили». С тех пор Вареньке случилось видеть своего спасителя всего один раз на велосипедном празднике в Петровском парке. Тогда бициклы американцев произвели среди спортивной публики Москвы настоящий фурор. Варя даже сама немножко покаталась на удивительных заграничных машинах. Но главное, вдоволь пообщалась с интересным мальчиком. С тех пор она не упускала случая, чтобы расспросить Марину об американских жильцах. Та отвечала охотно, не упуская, впрочем, случая подколоть подругу. Выбегов, известный в Москве путейский инженер, служащий Николаевской железной дороги, снимал домик в самом лучшем дачном месте Подмосковья – Перловке. Этим поселком из 80 особых летних домиков владел купец Василий Перлов. Самый облик дачного поселка настраивал отдыхающих, сплошь представителей московской верхушки, на легкий, беззаботный лад. Между дачами не было даже заборов, ставить их считалось дурным тоном. Дома в Перловке стояли редко, скрытые деревьями, так что соседи не создавали друг другу помех вторжением в приватное пространство. В любом домике имелись все городские удобства. На берегу реки Яузы оборудованы особые купальни, которыми отдыхающие охотно пользовались – По вечерам возле Купалин кипели романтические страсти. Кроме взрослых дачников в Перловке хватало и молодежи, и сыновей студентов, и дочерей, курсисток или же гимназисток старших классов, барышень вполне уже взрослых. Варенька, правда, еще не обзавелась знакомствами среди ровесников и ждала приезда Марины. Овчинниковы тоже третий год подряд снимали дачу в Перловке. Девочки, которые в Елизаветинской женской гимназии учились в одном классе, в первое же лето сдружились окончательно и с тех пор очень ждали июля, когда семьи выбирались из города, чтобы провести месяц-полтора на пленэре. Скучать московским дачникам не приходилось. В поселок привозили музыкантов, на дощатой сцене летнего театра, прикрытой полосатым пологом шатра, шли представления московских труб, устраивались особые дачные балы. Домик в Перловке обходился недешево, сравнимо с арендной платой приличной московской квартиры. Однако же от желающих не было отбоя. Столь популярен был этот поселок на берегу Яузы. Чтобы снять здесь дом, приходилось вносить деньги за три года вперед. Но Путеец был человеком небедным. Выбеговы, как и Овчинниковы, жили в собственном доме, в средствах не нуждались, так что вполне могли позволить себе летний отдых в Перловке. Добрый знакомый Дмитрия Сергеевича, известный московский журналист Захаров, как раз на днях прислал инженеру подписанный экземпляр своей только что вышедшей из типографии книги «Окрестности Москвы по Ярославской железной дороге». Погостив в прошлом году на даче у Выбегова, Захаров так писал о Перловке. «Здесь, в молодом сосновом лесу, принадлежащем в. с Перлову, выстроено им множество дач, насчитывают более семидесяти». Весь лес-парк изрезан дорожками, утрамбованными красным песком, по которым можно гулять даже в сырую погоду, вскоре после дождя. По окраине дач протекает река Яуза с устроенными на ней купальнями. Устройство дач со всеми приспособлениями к летней жизни привлекает сюда москвичей, которые так полюбили эту местность, что каждое лето все дачи бывают переполнены жителями, а угодливый хозяин для развлечения своих жильцов – Приглашает музыку, которая играет в Перловке два раза в неделю. Варенка, закончив письмо, запечатала конверт и принялась искать Глашу. Хотелось непременно отправить послание уже сегодня. Возле дач все время крутились деревенские мальчишки в надежде заработать медяк-другой. Дачники охотно прибегали к их услугам по всякому удобному поводу. Принести что-нибудь со станции, сбегать по делу, а то и доставить в Москву записочку или письмо. Прислуга Выбеговых наперечет знала окрестных сорванцов, так что Варя вполне могла рассчитывать на то, что ее письмо еще до вечера попадет на Гороховскую. Первый визит Ольги к Никонову состоялся в два часа пополудни на следующий день после объяснения с Геннадием. Лейтенант сам встретил девушку на той стороне в двадцать первом веке и, поддерживая под локоть, провел через портал. В момент перехода Ольгу передернуло. Нет, прикидываться не придется, тоннель и правда внушает ей ужас. Момент перехода через полную тьму, через мгновенное ничто, исчезающий короткий, застигающий на микросекунду, прямо посреди шага, он леденил кровь и совершенно выбивал девушку из колеи. А потому, уже покидая портал, она так стиснула руку Никонова, что тот с беспокойством посмотрел на спутницу. «Все в порядке, Ольга Дмитриевна?» Он неизменно обращался к ней на «вы» и только по имени-отчеству. Впрочем, лейтенант вел себя так почти со всеми. Исключением был разве что Николка, в силу юного возраста. Гена Войтюк был для Никонова Геннадием Анатольевичем, компьютерщик Витя – Виктором Владимировичем, а здоровяк Андрей, которого иначе как дрон никто не называл, Андреем Витальевичем. Лишь к брату Ольги Никонов обращался хоть и на «вы», но попроще – Роман или сержант. Видимо, в силу того, что признал в нем солдата, близкого по духу, хотя и младшего по званию. ромко не возражал, ему это даже льстило. На мостовой, у самого портала, Ольгу с лейтенантом поджидал Николка. Мальчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ему не терпелось сорваться куда-то по своим делам. Увидев парочку, он облегченно вздохнул, буркнул Ольге «Здравствуйте, мадмуазель и, сунув лейтенанту какую-то бумажку, умчался. Никонов развернул ее и улыбнулся. На ладони лежал темный шершавый шарик, такой же, как и тот, что Николка вручил ему в прошлый раз. Волшебный ключ, открывающий дверь в будущее. Дверь, через которую они с Ольгой смогут теперь невозбранно ходить друг к другу. Лейтенант улыбнулся этим мыслям и не заметил, как неприятно. Всего на миг изменилось выражение лица спутницы. Ольга видела, что передал офицеру Николка, и скривилась от отвращения к себе. Николка сам... Без всяких хитроумных комбинаций, спланированных Геннадием, отдал шарик от коптских чёток, видимо, не представляя, как можно поступить иначе, не помочь двум симпатичным людям, попавшим в затруднительное положение. Давно уже Ольга не испытывала таких болезненных уколов совести. Впрочем, рефлексировать слишком долго она не собиралась. Девушка взяла себя в руки и вовремя. «Вот видите, Ольга Дмитриевна, теперь нет никаких препятствий к тому, чтобы ваши друзья могли бывать у нас, когда только пожелают». И офицер положил ей на ладонь заветную бусину. Ольгу опять передернуло. Правда, на этот раз она сумела не подать виду. Что же, Никонову их намерения ясны насквозь? И чего тогда стоят хитроумные планы Геннадия, раз лейтенант читает их как открытую книгу? Или она преувеличивает, или... Моряк не дал девушке додумать эту неприятную мысль. «Теперь, если вы не против, давайте посетим одно любопытное заведение. Уверен, вам понравится. Видите ли, в прошлый раз я выбирал туалеты для вас в некоторой спешке, руководствуясь, как бы это сказать, собственным вкусом». Ольга вскинулась было возразить, но Никонов жестом остановил ее. «Так что будет разумно, если вы исправите допущенные мной ошибки, Ольга Дмитриевна. Не так ли?» Сестрица порекомендовала хорошую модистку на Кузнецком, так не откажите уж, прошу вас. И не слушая смущенного лепета девушки, которая, к слову, не слишком-то и протестовала, Никонов увлек ее к поджидавшей возле дома пролетке. В среду, в полетнему душный день, в четвертом часу пополудни, модный салон один из многих на Кузнецком мосту, расположившийся под вывеской «Мадам Клод, моды платья и фрезюр» был закрыт. В этом не было ничего необычного. Хозяйка салона, наполовину француженка, наполовину итальянка, не гналась за числом покупателей, отдавая предпочтение проверенным клиентам. К таким мадам Клод, мадемуазель, если уж быть точным, подходила трепетно, нередко закрывая торговлю для того, чтобы уделить час-другой особо капризной или требовательной посетительнице. Мадам Клод не держала работниц, жила одна, при своем магазинчике в маленькой квартирке над ним. Жилье это, да и сам магазин, обходились бывшей обитательницей Марселя в изрядную сумму, так что на прислугу и помощниц средств от ее невеликих доходов не оставалось. Кузнецкий мост с самого начала XIX века считался улицей роскоши, моды, шика. С раннего утра и до позднего вечера здесь можно было видеть множество экипажей и редко какой из них поедет, не наполнившись покупками мягкими кофрами с платьем, шляпными картонками и прочим милым глазу женщины с карбом. Здесь все было в три втридорого, но для московских модниц это не имело решающего значения. Слова «Куплено на Кузнецком» придавали любой вещи особенную прелесть. Множество модных магазинов превратило улицу в обычное место гуляний и встреч аристократической публики. Здесь предлагали и пошив одежды на заказ, и продавали конфекцион, готовое платье и белье. Примерно с середины века готовое платье стало вытеснять, сшитое на заказ, а после реформы Александра II повысился спрос и на товар попроще. Но аристократическая публика продолжала приобретать модные товары именно на Кузнецком. В здешних магазинах продавали готовое платье из Парижа, образцы которого выставлялись в витринах на манекенах, невиданное для российного введения. Как раз в те годы и перебралась в Москву родная тетушка мадемуазель Клод и много позже, уже состарившись, выписала из милого Марселя племеннице, чтобы было кому передать налаженное дело. Новая хозяйка следовала обычаю заведенному предшественницей. Как и та, не стремилась расширять заведение, предпочитая проверенных клиенток и обзаводясь новыми в основном по рекомендациям. Оттого и не роскошествовала, как владельцы других модных салонов. Однако москвички ценили мадам Клод именно за это отношение, им приятно было найти в живой непосредственной француженке не только модистку, но и собеседницу, с которой можно поделиться и семейными горестями, и интимными тайнами, и свежими городскими слухами. Впрочем, сегодняшние посетители не досаждали модистки ни сплетнями, ни откровениями. Их прислала давняя клиентка мадам Клод, супруга путейского инженера Выбегова, весьма уважаемого в Москве господина. Молодой морской офицер, младший брат госпожи Выбеговой, при взгляде на него сердце мадам Клод, дамы, прямо скажем, не юной, забилось быстрее, а щеки отчетливо порозовели, ввел в лавку под руку высокую, встроенную барышню. Офицер представил ее как свою знакомую, приехавшую издалека, и попросил. Впрочем, мог бы и не просить. Когда дело касалось дамских туалетов, мадам Клод все понимала с полуслова и она готова была поставить свое заведение против катушки гнилых ниток, что туалет для этой особы выбирал сам лейтенант, не слишком-то знакомый с тонкостями парижской, а хоть бы даже и московской, дамской моды. Следующие полтора часа Никонов провел, сидя в кресле и время от времени отвлекаясь на щебетание мадам Клод и Ольги. Офицер не считал возможным даже украдкой разглядывать спутницу, он отвлекался от лежащего на столике, видимо, как раз для подобных страдальцев, петербургского журнала, лишь для того, чтобы по требованию дам оценить очередной образец парижского шика. Сейчас, впрочем, девушка отложила очередное невесомое изделие из шелка и кружев в сторону и рассматривала какой-то альбом, пока мадам Клод шарила по полкам. «Так-с», зашелестела она страницами пестрого каталога, «посмотрим, что у нас с блузками». Ольга отложила журнал и заинтересованно вгляделась в услужливо раскрытые перед ней страницы. «Посмотрите, сейчас носят обычные белые блузки, но встречаются и в цвет юбки. Блузки носят как с жакетом, так и без него, из муслина, вуали или кружева. Разумеется, с нижней кофточкой из непрозрачной ткани. Отделка мережками, аппликацией, вставками, складочками, цветной шелковой вышивкой», подробно разъясняла модистка. «Я бы выбрала, пожалуй, вот такую белую блузку из муслина с цветной вышивкой шелком», решила гостья после некоторого раздумья. «Хорошо, я помечу», — улыбнулась мадам, «а то забудем, не дай бог». Она прекрасно знала, что клиентка еще десяток раз передумает. «Я закажу выбранную вами блузку. В настоящий момент ее, к сожалению, нет, но в самом скором времени заказ доставят по почте из Парижа». Потом я немного подгоню ее по вашей фигуре, мерки снимем чуть позже, и отошлю вам на дом. Вы же оставите адрес? Или пришлете человека?» — повернулась на к лейтенанту. Тот неопределенно махнул рукой, мол, потом решим, и мадам Клод продолжила. «Со шляпкой несколько сложнее. Скажите, милочка...» Мадам Клод слегка запнулась. «Вы, видимо, болели тифом?» «Тифом?» — удивилась девушка. «Да нет, с чего вы взяли?» «А как же иначе?» – сожалеюще взглянула на бестолковую собеседницу мадам Клод. «Зачем же вы тогда делаете такую короткую стрижку?» «Впрочем, воля ваша, можете не отвечать. Вот, посмотрите», – продолжила модистка, – «это альбом модных причесок. Я держу его специально для того, чтобы посетительницам проще было выбирать шляпки. Посмотрите-ка на самые модные стрижки. Правда, все не требуют более длинных волос, чем ваши. Выбирайте, а уж потом объясните как-нибудь своему парикмахеру». Ольга с любопытством принялась листать альбом, время от времени бросая взгляды в зеркало и поправляя волосы рукой. «Такая прическа хорошо смотрится со шляпкой. Надеюсь, там, откуда вы приехали, известно, что барышни появиться без шляпки на улице немыслимо. Мадам Клод не уставала удивляться тому, что спутница симпатичного лейтенанта не знала самых простых вещей. Но в конце концов, разве это ее дело?» «Запомните, дорогая...» «Дама без шляпки и без перчаток не может появиться на улице. Это попросту неприлично. Дурной тон, так сказать. Так что выбирайте. Сейчас носят шляпки поменьше, даже токи, разнообразные береты, касторовые, плюшевые, бархатные, шотландские клетчатые, вязаные Иногда небольшие шляпки без полей или с узкими полями. Широкие, богато украшенные шляпы тоже носят, но они уже не столь популярны, как года четыре назад». «Впрочем, не рекомендую особых экстравагантностей. Вам нужна скромная и простая шляпка». Ольга засмотрелась на невесомые ажурные сокровища, которые мадам Клод все выкладывала и выкладывала из круглых картонных коробок, обтянутых разноцветной тканью. «Вот в чулки Теперь носят тонкие фельдикосовые, шелковые и шерстяные. Самые распространенные цвета – черный и белый. Порой встречаются и цветные, сочетающиеся с платьем или туфлями» со стрелками и кружевными вставками. «Шелковые чулки лучше всего телесного цвета, если такие есть», — улыбнулась девушка. «Но вряд ли их кто-то заметит». «Ну, знаете ли, а если вам придется переходить лужу или садиться в пролетку, да и...» Мадам Клоту кратко бросила взгляд на Никонова, который усиленно делал вид, что ничего не слышит, и тонко улыбнулась. Ольга тоже усмехнулась. Знала бы эта модистка, что может порассказать ей о чулках и прочих деталях женского туалета ее собеседница. Кстати, а ведь это мысль. Помнится, Геннадий говорил о необходимости добывать деньги для бригады? А теперь перейдем к разным милым пустякам.